Глава 23 Два инквизитора вкатили в зал инвалидную коляску и поставили на тормоз от меня метрах в пяти, а сами замерли позади в почтительном карауле. На коляске сидел сухонький старик, укрытый пледом, и буквально сжигал меня взглядом. «Бывает же так, человек ниже тебя, а ты смотришь на него снизу вверх. Так же было и со мной». «Вот что ты наделал?» — пророкотал старик. «Я бы никогда не поверил, что старый инвалид может обладать такой силой». И это была именно сила, ни громкоговоритель, ни микрофон, ни другой усилитель звука. Именно сила, своя, незаемная. Это чувствовалось во всем его облике. сила «И власть!» «И тело!» «Я, конечно, прифигел «И не нашел ничего лучше, чем спросить «Ты вообще кто?» «Старик проигнорировал мой вопрос!» «Он махнул рукой, «И все убитые мной инквизиторы поднялись!» «Просто встали, как будто они не валялись «С прострелянными башками!» «А прилегли отдохнуть!» И вот теперь отдохнули и встали, полные энергии и сил, готовые на свершение новых подвигов. Блин, я столько сил приложил, чтобы очистить мир от этой падали, а они раз и встали. И кровь, которая текла, я видел это, сквозь соломку в шляпах втянулась обратно. Инквизиторы поднялись и подошли, стали позади меня полукругом и поклонились инвалиду. Хозяин. Выдохнули они разом. У меня мурашки побежали по спине от этого выдоха. И тут до меня, кажется, что-то начало доходить. Мне говорили, что инквизиторы служат времени. Так это и есть бог времени. Вот такой? На коляске? Да ладно! И это главный босс? Не верю. Способ узнать я видел только один. Ты бог времени! Спросил я одновременно и желая, и боясь услышать ответ. «Почему боясь?» «Не знаю. Но если вот этот инвалид и есть бог времени, тот самый, которого ищу такая Акума и Кашиноха, то, наверное, мы приплыли. В том смысле, что все наши расчеты были неверны. Нет, вы не подумайте чего. Я нормально отношусь к людям с ограниченными возможностями». Среди них есть много прекрасных людей, достойных самого большого уважения. И вообще им приходится жить постоянно, преодолевая кучу трудностей, а это уже само по себе заслуживает уважения. Но этот урод был точно инвалид. Он оживил инквизиторов. На мой вопрос старик рассмеялся и спросил, «Разве я похож на этого урода?» Признаться, я вздохнул с облегчением. Порадовался, что бог времени не он, иначе вообще грустно было бы. Но у меня и вырвалось. А что, бывают уродливее? Даже на таком расстоянии было слышно, как старик скрежещет зубами, а инквизиторы шагнули ко мне. Всего на один шаг, но адреналин подскочил, мама не горюй. Конечно, я все еще сжимал в руках свой портал, так что если угроза станет действительно реальной... — Да просто смоюсь. — Не выйдет, — усмехнулся босс. — Твои игрушки больше работать не будут. — До сих пор работали. Не поверил я ему. — А ты попробуй, — предложил он. Я ткнул автоматом в портал, и он ткнулся в него, как в коврик. Я прямо ощутил упругость. — Блин! — Да я же... Да это же... И столько инквизиторов! — Я ничего не могу. Но когда ты не можешь... Девиз моего рода намертво засел в моей душе, и его больше не нужно было повторять. Я теперь точно знал, без выходных ситуаций не бывает. Просто бывает, что мы не сразу видим выход или ищем его не там. Да, духи, созданные мной по какой-то причине, не работали. Надо понять, по какой и устранить причину. И еще, мои духи — это не все, что у меня есть» поэтому я сложил автомат и убрал его в кобуру, потом аккуратно скатал коврик портала и хотел было его тоже убрать, но тут мне в голову пришла хорошая мысль. В общем, я превратил свернутый портал в меч. А что? Духов, созданных мной, я использовать не могу. Но кто сказал, что нельзя даренных? Главное, что я вызвал меч, и он появился. То есть не работали только духи, которых сделал я». Значит, какую-то информацию про меня инквизиторы при обследовании все же получили. Но не всю. Раз меч появился, а значит, у меня есть тузы в рукаве. В конце концов, самурая я им так и не показал. Портал превратился в черный клинок. Матово-черный. Он сразу притянул все взгляды. Я крутанул меч в руке, проверяя баланс. Как будто для меня сделан а потом, взяв меч, двумя руками посмотрел на старика и победно улыбнулся. «Как видишь, не все так просто», — сказал я ему. «Это мы еще посмотрим», — прошипел старик и, взмахнув рукой, послал в атаку одного инквизитора. У того в руках была катана, и он был хорошим мечником, почти таким же, как я, в смысле, как Акая Акума. Я же его способностями пользовался. «Хотя нет, не почти», — Точно таким же. Такое ощущение, что он просто скопировал все мои способности. А нет, не все. Я рефлекторно поднырнул под меч и засадил инквизитору кулаком в челюсть, и он потерялся, потому что мечники так не поступают. Но я и не мечник в полном смысле этого слова. Инквизитор упал. Я, чтобы уж наверняка убрать его, ткнул мечом в живот. Но случилось странное. Рана затянулась на глазах, и инквизитор поднялся. Не успевшие сбежать люди и боги, которые жались вдоль стены, прятались под столом, наблюдая за происходящим поединком, с ужасом закричали. Некоторые ломанулись на выход, но не все. Не все. Все-таки человеческое любопытство — штука сильная, а уж божественное и вовсе мне тоже было очень любопытно, почему этот тип, которого я убил уже дважды, продолжает махать своей катаной. Пришлось убить в третий раз. И он снова поднялся. Они вообще люди? Остальные инквизиторы, как роботы, стояли в своих шляпах и просто наблюдали за нами. Как же меня раздражали их шляпы. Высокие соломенные шляпы были натянуты до плеч, а там, где лицо... Решетка из соломы. Да, мне не было видно их лиц, но и у них из-за шляп обзор снижен. Тем не менее, махал у шлепок старательно, и я уже начал уставать. А если этому инвалидному деду придет в голову еще одного инквизитора подключить? Давай, Кеншин, думай. Подключай мозги. Но мозги подключить не удавалось». Мешала шляпа ублюдка, который после очередной смерти снова нападал на меня. Когда я убил его еще раз, подошел и сдернул с него шляпу. Просто сдернул и все. Очень она меня бесила. И тут произошло странное. Инквизитор без шляпы как-то быстро съежился и высох, превратился в мумию, а потом в песок я как завороженный смотрел на трансформацию ушлепка который только что бодренько прыгал и когда непонятно откуда набежавшим ветерком сдуло песок повернулся к колясочнику он тоже с ужасом точнее с бессильной злобой смотрел на то как его подчиненное окончательно уходит на радугу а потом поднял взгляд на меня и я прочитал в его взгляде Смертный приговор. В следующий момент на меня напали все инквизиторы с копом, и мне пришлось тяжко. С другой стороны, в своем рвении убить меня они мешали друг другу, а я теперь знал, как с ними бороться. Я больше не тратил ни время, ни силы на то, чтобы убить очередного ушлепка, я просто сдергивал шляпы. Конечно, не всегда получалось сдернуть шляпу с живого, а иногда и с мертвого не получалось. Не то чтобы инквизиторы защищали друг друга, но наседали не по-детски. Тем не менее, их ряды потихоньку редели Когда последний ушлепок из нападавших обратился в песок, мой меч стал неимоверно тяжелым. Нет, он не добавил в весе, просто у меня больше не было сил. Я повернулся к инвалиду. Двое его охранников или помощников выступили вперед в попытке защитить босса, но я не собирался нападать на него. Все-таки драться с инвалидом это полный зашквар, это не уважать себя. Поэтому я стоял и смотрел на него из-под лобья, ждал, что он скажет или сделает. Да и сил признаться у меня на разговоры не было. И тут инвалид снова махнул рукой, и присутствующие в зале люди. Стали превращаться в инквизиторов. Охренеть не встать! Вот что это такое, а? Пришлось снова поднять меч. Убивать новых инквизиторов было намного сложнее. И не потому, что они не были так измотаны, как я. Просто они только что были людьми. Я сейчас убивал людей. А это совсем не то же самое, что убивать инквизиторов или монстров. Собственно, инквизиторы и были монстрами. Но теперь это были монстры, которые всего лишь минуту назад, но они не оставили мне выбора. Они стремились меня убить. Мне пришлось защищаться. Я не сразу начал сдергивать шляпы. Я даже поначалу старался только отбиваться, но не убивать. Но после того, как первый убитый ожил, я понял, что у меня нет выбора и начал сдергивать шляпы. Каждая шляпа, которую я сдергивал, отзывалась болью в моей душе, и это добавляло ненависти к инвалиду, который вот так чужими руками творит мерзости. Новые инквизиторы не были хорошими мечниками, хотя мечи у них появлялись вместе с униформой и шляпами. Как бы то ни было, битва с ними закончилась быстро. Не успел я стряхнуть кровь со своего меча, как инвалид снова пошевелил рукой, и в инквизиторов стали обращаться боги. Я с ужасом глянул в сторону Уминоками, Ками, и Баканека, превращающихся в слуг этого чокнутого колясочника. Я понял, что проиграл, потому что моя жизнь не стоит смерти моих друзей. Я просто опустил меч. «Братец!» «Тебе не кажется, что ты заврался?» — раздалось от двери. Я повернулся на голос и увидел, как в дверь в ходе такая Акума, Кашиноха и высокий статный мужчина, возраст которого мог одинаково быть и двадцать пять лет, и восемьдесят пять. Как бы странно это ни звучало. «Что тебе тут надо?» — раздраженно спросил инвалид. Я пришел вернуть свое место, брат, ответил мужчина. А с чего ты решил, что я уйду? Усмехнулся инвалид. С того, что мы договаривались. И что? Можешь идти дальше любоваться своими цветочками, я не уйду. Ты не боишься? Чего мне бояться? Инвалид нехорошо засмеялся. Пока ты занимался ерундой, я не сидел на месте. Он протянул руки и схватил за плечи тех двух инквизиторов, что все время находились рядом с коляской. И вдруг они втянулись в его руки, наращивая старику мышцы. Что касается коляски, она начала трансформироваться. Я оглянуться не успел, как коляска превратилась в экзоскелет. И вот перед нами уже не старик в инвалидной коляске, а огромный мускулистый мужик, да еще и с остальными мышцами. Ну что, братец?» — пророкотал бывший колясочник, встряхивая головой, в которой, как по мановению волшебной палочки, выросло копье. «Ты будешь продолжать настаивать или уйдешь с дороги, пока я даю тебе такую возможность?» Бывший колясочник схватил еще одного инквизитора, бывшего бога, и тоже втянул его в мышцы, подрастая на глазах. Тот мужчина, что пришелся с Аякума и Кашинохой, Спокойно стоял на месте, скрестив руки на груди. Казалось, его не волновало вот такое преображение братца, и судьба богов не интересовала. Хотя нет, я увидел, как он побледнел, когда бывший, да, теперь уже бывший колясочник, потянул еще одного инквизитора. Я с ужасом ждал, что следующим будут уминоками, Ками, Китцуна или Баканека. Точнее, инквизиторы, которые раньше были у Миноками, Цуни или Бакенека. Этого допустить я не мог. Мужик стоял, скрестив руки, а босс втягивал в себя богов. И этот беспредел продолжался. В какой-то момент я понял, что мужик просто не знает, что делать. Как и Ака Акума с Кашинохой. И тогда я выскочил вперед, встал у монстра на пути. Это когда он был колясочником, драться с ним было зашкварно. А теперь сам Бог велел. «Ты урод! Я твой противник!» — закричал я. «Дерись со мной!» Кричать пришлось немного в потолок, потому что вырос этот гад уже прилично. Надо ли говорить, что он не обратил на меня внимания? Он шел к брату, усиливаясь по пути богами-инквизиторами. «Акая Акума!» — закричал я. «Сделайте что-нибудь!» Самурай был растерян. Видимо, надеялся, что отыщет брата этого урода и все решится само собой, но все оказалось не так просто. Я очень боялся, что колясочный монстр затянет повелителя драконов, кошка-девочку или лисичку, поэтому я снова выбежал перед ним. «Дерись со мной!» «Ты мне больше не интересен!» — отмахнулся босс. «Зато ты мне теперь интересен!» — закричал я. «Я тебя укатаю на раз!» Босс перешагнул через меня и протянул руки к моим друзьям. И тогда я со всей дури лупанул его мечом по ноге. Сколько-нибудь ощутимого урона это ему не принесло, но босс остановился и развернулся ко мне. — Я тебя раздавлю, червяк, пророкотал он. — Достань сначала! — засмеялся я, отбегая в сторону и, уводя его от моих друзей, И чтобы он наверняка не отстал от меня, добавил, «Ты самый уродливый из всех уродов! Противный!» Последнее слово я произнес с характерной интонацией. «Раздавлю, как таракана!» — прорычал босс. И тут мне в голову пришла замечательная мысль. Босс уже поглотил какое-то количество одаренных мною богов. Очень хотелось надеяться, что вместе с жуками и стрекозами. Да, духи, созданные мной, не работали. Но зря, что ли, я вложил в них команду на самоуничтожение. Конечно, сейчас нельзя в полной мере сказать, что они в чужих руках. Они не в руках, а в мышцах. И как бы не совсем в чужих, потому что боги и стали мышцами этого ушлепка. Но остались ли боги богами? Обратим ли этот процесс? Понятно, что тех, чей песок сдуло ветром, скорее всего, не вернуть. А вот боги пока еще этот мир полностью не покинули. Еще есть надежда вернуть их. Так думал я, убегая и уворачиваясь от босса при каждом удобном случае, нанося ему раны. Понятно, что бил я только по ногам. И не потому, что не доставал по другим частям тела, нет. Я вполне мог бы достать, но было одно «но». Ноги босса. На самом деле был экзоскелет, а вот руки и тело были наращены из богов, и мне не хотелось ранить их. Босса же ничто не сдерживало. Он пытался меня затоптать или заколоть своим копьем, вот только сам он вырос, а копье осталось того же размера, что мне было только на руку, а ему несподручно. Мне приходилось двигаться, не останавливаясь. Это после сражений со всеми его инквизиторами. Увернувшись в очередной раз от копья, я вдруг понял, что загнан в угол. «Допрыгался!» — усмехнулся босс и занес надо мной копье, чтобы прихлопнуть меня окончательно. «Стой!» — закричал я, потому что когда не можешь сделать ничего. «Стой! У меня есть предложение!» «Я с букашками не торгуюсь!» — рыкнул босс и снова замахнулся. — А я и не торговаться, — ответил я, убирая меч. В руке остался свернутый в трубку портал. Я все равно сейчас погибну. На самом деле у меня был план. Я очень хотел, чтобы он реализовался, тем более что другого выхода я не видел. — Конечно, погибнешь, — ответил босс, однако притормозил меня убивать. — Ты так хотел заполучить моих духов, — забросил я наживку. — Я их и так получу, — отмахнулся босс и снова поднял копье. — Конечно, получишь, — подумал я, — но не потом, а сейчас. А вслух крикнул «Возьми!» и швырнул портал в босса. Жалко, что он не работает как портал, а то пространственно расчленил бы ублюдка. Но я очень надеялся, что приказ на самоуничтожение будет исполнен. Жалко, конечно, богов, которые составили тело монстра, но... Босс поймал портал, и... И ничего не произошло. Взрыва не последовало. «Блин! Это был мой козырь в рукаве!» Босс заржал. «Умно!» — прокатал он. «И глупо! Думаешь, я не предусмотрел этот твой ход?» «Все, что знают мои инквизиторы, знаю я». «Правда, что ли?» — засмеялся я, понимая, что он только что дал мне шанс на победу. «Значит, чего они не знают, того не знаешь и ты?» Босс насторожился. «Что ты имеешь в виду?» «Что имею, то и в виду», — сказал я негромко и уже погромче для босса добавил. «Я такого долбоящера, как ты...» «Встречаю впервые в жизни!» Босс стоял в растерянности. «Быстро говори!» — приказал он. «Не-а!» — засмеялся я и, увидев рядом стул, сел на него и закинул ногу на ногу. Передо мной возвышалась эта махина, жаждущая моей смерти, а я смеялся ей в лицо. «Я тебя уничтожу!» Босс начал выходить из себя. «Тебе же хуже!» — отмахнулся я. Любопытство этого ушлепка боролось с ненавистью. Ненависть пересилила, и он отдал команду оставшимся богам-инквизиторам. — Взять его! — Цу-цу-цу! — я покачал пальцем. — Ты не только не причинишь мне вреда, но и беречь или леять меня будешь. — Это почему? — А потому!